Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образы и весело с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волоски, когда он снова подошёл к попу. Теперь он знал наверно, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний. Но отец Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся. На том же месте расплывчато темнела одинокая фигура папа. Слабый свет восковой свечки не мог охватить её всю, она казалась огромной и чёрной, как будто не имело она определённых границ и очертаний, и была только частицей мрака, наполнявшего церковь. С каждым днём всё больше являлось исповедников и перед отцом Василием непрестанно чередовались морщинистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робкая, неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь Иисусу. Но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряжённо и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идёт оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира, и ещё живые, и от того стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало.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 Он терял всё, выстраданное им, суровой скорбью увенчавшей его голову, и сам начинал чего-то ждать, ждать нетерпеливо, ждать грозно. Теперь он не хотел человеческих слёз, но они лились неудержимо вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце.